Глава двадцать четвертая В общем, тема Магдалины и ее визита к Павлу оказались самым удачным отвлекающим фактором. О моем знакомстве с Кариной Мартин благополучно забыл. Пока, во всяком случае. Нет, но какой же все-таки мерзавкой оказалась малоизвестная модель Сиволапова Эшли? Больше я с ней возиться не буду. Пусть ищет другого психолога. Но сначала скажу пару ласковых, если явится. И даже не пару. И таких ласковых, приласковых, что Варька. Ехидный голос братца самым бесцеремонным образом разрушил стройную, изящную, архитектурно совершенную лексическую конструкцию будущей пары ласковых. Ну вот теперь фиг вспомню. Ты сейчас что? Варианты казни египетских обдумывала. Причем, судя по вдохновенной жестокости в твоих серых очах, казни были более чем затейливыми. Ничего подобного, возмутилась я. По себе не суди, а болтус. И вообще. Развить мысль мне не удалось. За мной пришли. Нет, ни не из полиции и не люди в черном хотя с последним утверждением я поторопилась. Большинство сотрудников всех служб безопасности и Мартина, и Климко, и Кульчицкого почему-то предпочитали в одежде радикальный черный цвет. И это несмотря на летнюю жару, удушливым облаком, опустившуюся на Москву и окрестности. Так что скопление людей в цветастых гавайках и шортах было бы логичнее и привычнее. К тому же прятать оружие под широкими рубахами гораздо удобнее. Так мне лично кажется. Но мое личное мнение явно противоречило какому-то негласному дресс-коду секьюрити. И сейчас на вертолетной площадке, куда привезли на специальных креслах-каталках меня и бледную заплаканную Монику, было все густо засижено черными мухами. «Ну да!» «Да, понимаю, что нельзя так отзываться о людях, обеспечивающих в том числе и твою безопасность. Ну что поделать, если ассоциативная цепочка вывесила на конце именно такой брелок?» Кресло с Моникой прикатил ее отец, и Леонора шла рядом, время от времени, судя по всему, рефлекторно прикасаясь к плечу или руке дочери проверяя, действительно ли Моника здесь рядом живая. Само собой, в группе сопровождения был и профессор психиатрии Ираклий Георгиевич, правда, слегка подрастерявшись свою уверенность и вальяжность, а заодно и то, что у меня всегда почему-то ассоциировалось со стоматологами – опломб. Да и сложно его сохранять, опломб-то, когда такие невероятные вещи происходят и весь твой многолетний профессорско-психиатрический опыт пасует перед, перед, перед тем, чего нет и быть не может. Было заметно, насколько Ираклию Георгиевичу некомфортно в этой ситуации, но он обязан был сопровождать свою пациентку, контролировать ее душевное состояние, такое хрупкое сейчас. Это дело чести» профессионального долга и репутации, в конце концов. В моей группе сопровождения были Мартин и Олежка. Родителям, разумеется, дружно решили ничего пока не сообщать. Вернее, о случившемся вообще не сообщать, а передислокацию в другое место потом тщательно завуалировать, придумав правдоподобное объяснение. «И не надо мне говорить, что врать нехорошо», что лучшая горькая правда, что родители должны знать и т.д. и т.п. Мама с папиком чем-то смогут помочь? Нет. Как-то повлиять на происходящее тоже нет, и вряд ли их пустят туда, куда меня отвезут. А в результате родители будут медленно, но верно сходить с ума, а они сами едва-едва оправились после случившегося. Мартин. Что, Варенька? Ох, как он близко склонился! И вообще, какой он сегодня, домашний, что ли? Видно, что примчался из дома в торопях, навсегда тщательно и продуманно одетом господине Пименове. Сейчас всего лишь джинсы, Майка и расстегнутая рубаха в клетку. И щетина он уже отрастает. И так хочется. Я хочу прикоснуться к тебе, к теплой ямочке между ключицами, краем губ провести по щеке, разбудить поцелуем ресницы. Я хочу прикоснуться к тебе. Варя, в приблизившихся голубых глазах мелькнуло странное выражение, словно он, словно Мартин услышал мои мысли, прочитал их. Ой, мамочки. «Мартин, а маму с папой? Их будут охранять?» «Я понимаю, что после показаний тех упырей и севалаповой они угрозы для гизма не представляют, но...» «Варенька, не волнуйся!» – мягко улыбнулся Мартин. «Твоих... наших!» – уточнила Олежка. «Ваших родителей не просто будут охранять, их уже охраняют». С момента возвращения из больницы Елена Константиновна и Николай Павлович находятся под круглосуточным наблюдением. — Это как? — удивился Олег. — Что-то я никого в доме не видел. Да и сомневаюсь, чтобы отец согласился на такое. Ведь все его охранно-защитные конструкции и устройства после той атаки и пожара восстановили, верно? — Восстановили, — кивнул Мартин. «Ну вот и наш дом, снова наша крепость, и отец не позволит с ним нянчиться». «Думаешь, я этого не понимаю?» – улыбнулся Мартин. «Я уже неплохо изучил и Елену Константиновну, и Николая Павловича, так что прямого наблюдения за ними не ведется». Но в нескольких соседних домах появились квартиранты, в том числе и у вашей Матрены Ивановны. Она, кстати, очень прониклась миссией и ничего соседям, то есть вашим родителям, не сказала об охране. Единственная проблема – закармливает моих людей пирожками и блинами, до сонного одурения. Олежка собрался было что-то ответить, но тут из клиники вывезли каталку с лежащим на ней Павлом. В его группе сопровождения, помимо Винцеслава и Дворкина, Были в основном врачи и медсестры, Держали капельницу на весу, придерживали простыню, чтобы ее ветром не сорвало. Поправляли медицинскую шапочку на голове пациента, повязку на его лице. В общем, рассмотреть внешность их пациента было сложно. И повезли его, кстати, к отдельно стоящему вертолету тогда как нас с Моникой явно собирались грузить в один. «Что, все-таки Дворкин решил отделить своего подопечного от нас?» усмехнулась я. «Как от потенциальной угрозы?» «Он выполняет поставленную перед ним лично задачу», спокойно ответил Мартин. «Александра волнует только безопасность Павла». Он совершенно справедливо полагает, что у тебя есть я, а у Моники отец. А ты у меня есть? Ну да, согласна, провокаторша я. Но эти его слова, они мгновенно расслабили меня, отшибли все тревоги, волнения, мозги и совесть. Хотелось мурлыкать и красивые бусики. В целом провокация удалась. Мартин закашлялся и беспомощно глянул на индифферентно рассматривающего облака олешку явно призывая друга помочь. Но друг, будучи той еще свинюшкой, помогать не спешил. Он ведь тоже был участником заговора «Две ипостаси одной Варки. И сейчас, судя по всему, наслаждался моментом. А что ему? Максимум, что грозит. Фиолетовый фуфел под глазом. «Ну, конечно!» – прокашлялся наконец Мартин. «Я есть и у тебя, и у Олега, и у ваших родителей, а вы есть у меня, мои друзья!» – выкрутился. Ну, а потом нас с Моникой в темпе загрузили в вертолет. Со мной остались и Мартин, и Олег. А вот с Моникой полетел только отец. И если Элеонора активно возражала против такого решения, то Ираклий Георгиевич принял его, если не с радостью, то уж с облегчением точно.